Одна свесила хвост с ветки вниз и обхватила им голову другой. И таким же образом пять последующих обезьян образовали висячую цепь. Затем раскачали эту цепь вперед и назад, пока нижняя обезьяна, перекинутая как на качелях, через лесной прогал до другого дерева не ухватилась за него. Другие обезьяны, включая двух самок с малышами на шеях, прошли по мосту. Тогда первая обезьяна, составлявшая мост, отпустила сук. Живая цепь устремилась через прогал к новому дереву. Там, расцепившись, Обезьяны последовали своим прежним курсом. На все им потребовалось меньше времени, чем мне, чтобы описать это. Карл Лавелас Давно уже, со времен Аристотеля, рассказывают люди такие неправдоподобные, как считалось, да и считаются, история про обезьяньи мосты. Скорее всего, если подобное вообще возможно, сооружают живые мосты паукообразные обезьяны или куаты. Паукообразные, часто черные, хотя есть и серые, бурые, а панамская рыжие. Ноги и руки тонкие, длинные, тело тощее, несоразмерное с длиной паучьих конечностей и особенно хвоста — который относительно длиннее, чем у любой обезьяны вообще. Он такой сильный и цепкий, что легко держит, да еще, раскачав, бросает почти полупудовую обезьянку сука на сук. Хвост укает в буквальном смысле пятая рука. Выпрашивая и принимая лакомство в зоопарке, его, а не руку протягивает она из-за решетки. Ухватив за ручку, открывают хвостом двери. Просясь обратно в дом, хвостом нажимают кнопку звонка это ручные. А дикие, дикие, увидев с дерева человека, ягуар или другого врага, рвут хвостом и руками тоже. Ветки потяжелее и бросают вниз такие бомбы, весят порой килограммов 5. Четыре вида коат рода Ателес обитают от Южной Мексики до Парагвая. Еще два рода и четыре вида близких коатам, так называемых шерстистых обезьян, главным образом в Амазонии. Они многим похожи на коат, но не так ловки в прыжках и не так проворен в разных проделках их цепкий хвост. У них густой, плотный, богатый под мех. У Коат шерсть грубая, без подшерстка. В 1904 году директор одного музея в Белене Бразилия, получил в подарок странного вида маленькую черную обезьянку. Когда она умерла... Ее шкуру послали в британский музей. Так был открыт новый вид обезьян – прыгающий тамарин. Но поскольку шкуру в Лондон послали без черепа, британские специалисты сначала зачислили прыгающего тамарина в одно семейство с когтистыми или игрунковыми обезьянами. Только в 1911 и 1914 годах Еще пару таких обезьянок привезли на пароходе с Верховьев Амазонки в портовый город Белен. Там их изучила Миранда Рибейра и доказала, что если решать вопрос о родственных связях прыгающих тамаринов лишь по шкуре и коготкам на пальцах, то они действительно близки к когтистым обезьянам. Но, исследовав череп и зубы, Миранда Рибера нашла в них много черт, обычных для обезьян из семейства капуцинообразных – прыгающие тамарины, промежуточная форма, связующие звено между теми и другими. Прежде до открытия прыгающих тамаринов в зоологии преобладало мнение, что игрунковые, древнейшие из обезьян не только Америки, но и всего мира. Теперь, когда найдено связующее звено, вопрос решился иначе. Когтистые обезьяны — лишь боковая специализированная ветвь широконосых обезьян, и ветвь скорее молодая, чем древняя, специализированная, то есть приспособившаяся к жизни В самом сердце леса лесов Амазонской сельвии, в листве гигантских деревьев, увитых лианами, поросших орхидеями, в сырости, в полумраке, среди обилия муравьев, пауков, зреющих круглый год фруктов и орехов, нашли они себе пристанище и пропитание. На землю когтистые обезьяны почти никогда не опускаются. Они крохотные, с крысу, белку, редко больше. Лилипут среди обезьян, карликовая, когтистая обезьянка, чичико, весит всего 85 граммов. Она чуть крупнее мышиного лемура. Вид многих призабавный. У одних длинные седые усы, как у Кайзера Вильгельма, у других прическа, как у Бабетты, которая ходила на войну, у многих гривы на шее и плечах, а уши с пышной оторочкой из длинных белых волос. Жабо, да и только, но не на шее, а на ушах. Окраска яркая, многоцветная, мех, мягкие, шелковистый, и у всех только 32 зуба, как у старосветских обезьян. Мармусет так называли в начале карликов. Затем примерно с 16 века всякую маленькую гротескную фигуру, скульптурную карикатуру человека, карликового манекена и наконец когтистых обезьян. Отсюда английское «мамазет» или «мармезет». Немецкое «мармозетэ», которое по-русски обычно переводится как «игрунка», реже «мармозетка». Комарины которых по-русски тоже называют игрунками, в отношении своего названия более загадочны. Одни утверждают, что будто бы таково их местное гвианское имя, другие производят его от тамариндов, тропических деревьев, на которых, как в старину полагали, живут эти обезьянки. Но, наверное, ни то, ни другое неверно. Тех, у кого нижние клыки равны, или чуть больше резцов, называют обычно мармазетками. У тамаринов, наоборот, нижние клыки много длиннее резцов. Обезьянки игривые, красивые и, если так можно выразиться, экстравагантные. Даже безжалостным конкистадором эти мартышки полюбились. Шелковистых обезьянок давно привезли в Европу, дамы высшего света, особенно в эпоху мадам Помпадур и последних Людовиков. Променяв ручных ласок, мода на которых ушла вместе с возрождением, на когтистых обезьянок, держали их в своих салонах, как в наши дни баллонок и сиамских кошек. Американские широконосые обезьяны в зоологической классификации стоят рангом ниже узконосых и неамериканских обезьян. Но некоторые из них нарушают это правило, например, капуцины. Они порой, как мы уже знаем, совершают действия, доступные только высшим обезьянам. Мартышки, макаки, павианы и мангабеи. Приматов Старого Совета в систематике разделили на три семейства. Мартышкообразные с двумя подсемействами. Мартышковые, мартышки, макаки, павианы, мангабии, 37 видов. Тонкотелые и толстотелые обезьяны или колобовые. Лангуры, хульманы, носатые обезьяны, толстотелы, гверицы. 21 вид. Человекообразные, с двумя подсемействами. Гиббоны, 7 видов. И настоящие человекообразные, 4 вида. Гоминиды, 1 вид, человек. Мартышки. Небольшие обезьяны весом до 10 килограммов, стройные, легкие, длиннохвостые, короткоморды, череп округлый, бессильно развитых надбровных дуг, задние ноги заметно длиннее передних, седалищные мозоли небольшие, окраска яркая, черных, рыжих, белых, даже зеленых тонов. Живут почти исключительно на деревьях, обычно в тропических лесах, реже встречаются в саваннах, вблизи рек. Обитают только в Африке, к югу от Сахары. Макаки более массивны, их вес до 13 килограммов, приземисты сильными ногами и руками, морды удлинены на собачий манер, с более мощными, чем у мартышек, челюстями и зубами, хвосты короткие. Живут на земле, на деревьях, в лесах, на голых скалах, в мангровых зарослях. И все, кроме одного вида, в Южной Азии, от Западного Пакистана до Японии, Тайваня, Филиппин и Сулавеси. Единственный североафриканский, Марокко, Алжир и европейский, Гибралтар, вид безхвостый магот.